Глава сорок Знаешь, наверное, правду говорят, что дважды в одну реку не войти. Лиза Богданова. Когда Чарушин ушел, я расплакалась. Да, в прошлом, в силу своего воспитания, забитости и страхов, я принимала неправильные решения и совершала ошибки. Однако то, как именно это сейчас интерпретировал Артем, попросту возмутительно. Он ведь фактически назвал меня больной. Будто любой мне способен что угодно внушить. Будто я сама своих чувств не понимаю. Будто люблю его только, когда он на меня влияет. Черушин ждет, что я успокоюсь. С тем и уходил, рассчитывая дать мне остыть. Я же, чем дольше думаю о том, что он сказал, тем сильнее становится моя обида. Нет, самые острые эмоции, конечно же, стихают, но печаль углубляется и разрастается в самой чувствительной части моей души. После полуночи едва выхожу из ванной, На мой телефон начинают приходить сообщения. Судя по сигналам, одно за другим. Только у меня нет желания на них реагировать. Забираюсь в постель, кутаюсь в одеяло по самые уши и, прикрывая глаза, старательно выравниваю дыхание. Сердце последнему крайне противится. Продолжает гулко бахать в груди. Как он мог? Как? По привычке я искала Чарушину оправдание, но понимание его выпаду никак не удавалось найти. Электронные часы на моей тумбочке показывают два прямоугольных нуля, и за ними 47, когда дверь бесшумно открывается. Догадываюсь об этом лишь по вспышке света, который проникает в темную комнату с коридора. Не оборачиваюсь, даже не шевелюсь. Дыхание придерживаю. Полумрак возвращается. Слышу шаги, а мгновение спустя — тяжелый выдох Чарушина. Еще пара секунд, и он ложится на кровать позади меня. Повернешься ко мне?» Сложно понять, вопрос это или просьба. Он говорит тихо, а у меня слишком громко стучит в висках. Я пробую сделать вдох. В груди сразу же поджог случается. За ним горячими волнами дрожь разлетается, но я дотягиваю кислород до легких и медленно оборачиваюсь, подкладывая ладони под щеку, замирая напротив Артема, радуюсь царящему вокруг нас полумраку. Его глаза мерцают, но всех эмоций разглядеть нереально, и это хорошо. Не хочу сейчас принимать, и свои выдавать тоже желания нет. «Я принес твое крыло», — сообщает Чарушин шепотом. «Хорошо». Роняю так же тихо. Выдерживая паузу, добавляю. «Оставь под подушкой». Шумный вздох, шорох простыней. Улавливаю движение его руки. Возвращает подвеску, куда я сказала пауза ты все еще обижена я писал ты и не ответила черт ж артем конечно я все еще обижена выпаливаю для самой себя неожиданно честно я бы хотела покинуть этот дом прямо сейчас неясный гортанный звук отрывистый вздох обжигающее прикосновение ладони осторожно скользит по моему плечу не дергает меня на себя как обычно бывает у нас в постели сам пододвигается касается лицом моего лица Вдыхаю его горячий выдох. «Не уходи!» В этом шепоте уже отчетливо слышна просьба. «Давай как-то решим. Ты считаешь меня больной, ведомой и зависимой!» Выдвигаю дрожащим голосом. «Как это можно решить?» «Не считаю!» Выдыхает Чарюшин с неясными для меня печальными нотками. «Больной не считаю. Откуда ты такое взяла только? Да из твоих же слов!» Толкаю его в грудь. «Я не то имел в виду!» отражает сердито, не позволяя себя отпихнуть. «Как не то?» Злюсь еще сильнее. «Так!» — напирает он. «А знаешь...» — шепчу задушенно, на волне своей боли бью, не отмеряя силы. «Знаешь, наверное, правду говорят, что дважды в одну реку не войти, и нам не стоило. Сейчас это понимаю. Не стоило и пробовать. Не было бы сейчас больно». Резко глохну, когда Артем зажимает мне ладонью рот. «Молчи!» Сипит приглушенно. И как только я затихаю, прекращая дергаться в его руках, отпускает и перекатывается на спину. Закладывая за голову руки, смотрит куда-то в потолок. Знаю, что ничего там не видит. Слишком темно. Но, тем не менее, сохраняет неподвижность. Я все жду, когда успокоится. Собираю какие-то более трезвые мысли, которые стоило бы озвучить уже ровным тоном, без всяких всплесков. Однако все это оказывается ненужным когда Черушин поднимается и выходит из комнаты. Ночь проходит ужасно. Я не сплю. Скорее, в каком-то коматозе нахожусь. Мозг продолжает работать. Мысли сыплются практически непрерывно, и при этом мне еще что-то снится. Утром мы не разговариваем. Напряжение между нами едва не сильнее, чем в самые первые дни моего проживания в доме Чарушинах. Даже девочки замечают. Марина пытается осторожно расспрашивать. Я отделываюсь коротким поссорились артем подвозит меня в академию я всю дорогу жду что он заговорит скажет хоть что нибудь тщетно хорошего тебе дня прощаюсь и отворачиваюсь когда он вдруг останавливает хочешь приведем день вместе а твоя работа теряюсь я хочешь или нет повторяет глядя мне прямо в глаза интенсивно всматривается ищет ответ до того как я его озвучу хочу заверяю я Только мы можем заехать к нам с Соней на квартиру? Мне нужны кое-какие вещи. Чарушин кивает и выруливает со стоянки. По дороге звонит в офис. Информирует о своем отсутствии в течение всего рабочего дня и отключается. Я немного расслабляюсь. Снова питаю надежды на конструктивный разговор. Придумываю, что озвучить важнее всего. И столь же быстро теряюсь. Едва выбираюсь из машины около подъезда. Лиза! Навстречу мне шагает Павел Задорожный, человек, за которого меня когда-то вынуждали выйти замуж, которому так сильно ревновал Чарушин и которого я бросила прямо в ЗАГСе. Ошеломленно таращусь на Павла, пока он не подходит совсем близко и не останавливается. «Как ты?» — спрашивает, скользя по моему лицу крайне внимательным взглядом. «Хорошо», — выдыхаю на автомате. «А ты как?» Едва отражаю вопрос, взгляд Павла ползет вверх многим выше моего правого плеча. И только тогда я вспоминаю, что не одна, что рядом Черушина, что он может истолковать эту встречу превратно. Помню подобное столкновение в прошлом и наши напряженные отношения в настоящем. Не могу предугадать, как он себя поведет. Что, если затеет, как когда-то, драку? Что, если просто развернется и уедет? Что, если не захочет никогда больше видеть? Сердце от страха грохочет. Повернуться к Артему. Взглянуть ему в глаза не смею. Смотрю на Павла. «Значит, это правда?» Спрашивает тот, и на мгновение морщится. «Твоя мать сказала, я не поверил». «Почему же?» Выдыхаю, когда внутри поднимается протест. «Бросая меня в ЗАГСе, ты сказала, что дело не во мне и не в нем. Ты сказала, что никогда не выйдешь замуж ни за одного мужчину». Припоминает мои давние слова Павел. «Я улыбаюсь, но не потому, что мне весело» в тот момент ощущая себя отрешенной от всего мира, прямо как тогда, когда бежала из-под венца. «Я и не замужем, Павел». И именно в этот миг Чарушин выступает чуть впереди меня. «Но скоро будет», — заявляет он задорожному. «Планы имеют свойство меняться, как и наши чувства, тебе ли не знать». Прицепился тут к девчонке из-за того, что она когда-то на эмоциях сказала «Съебись, не позорься». Павел снова морщится, сглатывает и, переводя взгляд на меня, прищуривается. «Твои родители так и не рассчитались со мной по долгам», — говорит он, а у меня резко до звона закладывает уши. «Как закрывать будем? Я дал тебе много времени, раз все так развернулось. Планы, чувства изменились». Переводя взгляд на Чарушина, резко одергивает пиджак. «Меня устроит пять ночей, и будем квиты». Задыхаюсь от шока, перед глазами темнеет. Голова идет кругом, меня будто в центрифугу закручивает. Не пытаюсь этому сопротивляться. Падаю в мимолетной надежде, что больше не придется очнуться.